Эпизод одиннадцатый Пробуждение оказалось внезапным и тревожным. За окном было темно, и я не смогла сразу понять, ночь на дворе или утро. Зато явственно слышала крики, стоны, звон оружия. «Мэйлин! Мэйлин!» — позвала я, но ответа не последовало. Она ведь всегда была рядом. Что могло случиться? Ее ранили? Голова гудела. Я беспрестанно терла глаза, пытаясь вернуть четкость зрению. Что произошло вчера? Попытки вспомнить оборачивались тошнотой и ноющей болью в висках. Я проверила двери, запертые изнутри на щеколду. В комнате никого, кроме меня, не было. А значит, я сама себя закрыла перед тем, как уснуть. Все как будто в порядке. Но тогда почему Мэйлин не приходит? «И почему я ничего не помню?» Шум за окном нарастал. Инстинкт самосохранения подталкивал к действиям. Если начался эпизод «Ночь демонов», то нужно активировать ловушки. Это единственное, что я могла сделать. Запах дыма, горечь страха заполняли воздух. Передвигая зеркала, натягивая веревки, я прислушивалась к каждому звуку, пытаясь определить, насколько далеко продвинулись демоны. Не хотелось, чтобы еще до того, как Вейлун придет привести в исполнение свой приговор, меня пришиб какой-нибудь случайно забежавший на огонек монстр. В голове крутились мысли о бегстве, о том, чтобы попытаться прорваться наружу, но я отгоняла их, представляя себе огромные силуэты демонов, рассекающих ночь, какими они были показаны в дарами. Лучше придерживаться первоначального плана. Я собиралась спрятаться и дождаться Вайлуна, накинуть на него сеть, а потом уже бежать через окно к пруду, в который должна упасть Льюи Фэй. Я сама ее спасу. К тому же около пруда уже будет безопасно. Но не успела я юркнуть в нишу у шкафа, как в дверь забарабанили. «Принцесса Люлуань! Принцесса, вы там? Все в порядке?» «Мейлин, это ты?» Я подбежала к двери и впустила служанку. «Где ты была?» Мейлин ввалилась в покое, падая на пол, и я торопливо закрыла за ней дверь. Ее грудь часто вздымалась, волосы были растрёпаны, одежда сбилась и была перепачкана в земле, словно она по дороге сюда несколько раз упала. «Я... не знаю... пришла в себя в сарае за прачечной, а потом... демоны...» Задыхаясь, едва выдавила она. Я так испугалась за вас. На ее бледном лице застыл ужас. Я в порядке. Сжала ее руку, чтобы немного успокоить. Я приготовила пару ловушек. Вот, смотри. И указала ей на тонкие веревки, растянутые по полу. Не наступи только. Идем, спрячемся в шкаф. Ваше высочество. Это вы все сами сделали? Пораженно выдохнула служанка. Моя госпожа, и впрямь удивительная. Сначала постараемся выжить, а потом уже будешь меня хвалить, отрезала я, поднимая ее за плечи. Едва мы встали, как в комнату, проломив стену, влетело нечто горящее. Налетело на ближайшее зеркало, уронило его, отскочило и ударилась в стул, разломав его. Я закричала но тут же зажала рот ладонью, потому что это нечто на полу зашевелилось. «Де! Де! Демон!» — пискнула Мейлин. Среди обломков лежал зверь, объятый пламенем. В первый момент мне показалось, что это огромный, хорошо откормленный Боров, но вот он вскочил, отряхнулся от огня, и взгляд его нечеловеческих глаз встретился с моим. Он сделал шаг вперед. В движениях было что-то кошачье, но сам демон был похож на помесь летучей мыши с крупной обезьяной. Он вдруг кинулся на нас. Я повернулась спиной, закрывая оцепеневшую от страха Майлин и ожидая острую боль от огромных когтей и зубов, как внезапно в воздухе вспыхнула черная дымка. Я обернулась и с удивлением увидела, как демона отбросила в сторону. В этот момент Мэйлин пришла в себя, схватила ножку от разломанного стула и с громким кличем кинулась на него. «За госпожу!» — заорала она и со стервинением принялась дубасить демона деревяшкой. «Получай! Получай!» Тот попытался увернуться и отползти, но от разгневанной служанки уйти оказалось непросто. Он оскалился и утробно зарычал. Однако Мейлин, замахнувшись, оскалилась и зарычала в ответ. Пощади. Мне показалось, или я услышала человеческую речь? Пощадить? Да ты хоть знаешь, на кого посмел напасть? орала Мейлин. Догадался, прохрипел демон и, воспользовавшись заминкой служанки, проворно выскользнул через дыру в окне оставив после себя шлейф черной магической энергии. «Вот так! Будете знать, как связываться с моей госпожой, демоны!» Мэйлин победно вскинула ножку. Со своим необычным боевым криком и оружием она выглядела забавно. Впрочем, было не до смеха. Воздух еще пульсировал напряжением после столкновения с демоном. «Он может вернуться не один», — я кивнула в сторону окна. Давай подготовимся. Вместе мы начали осматривать комнату, проверяя каждую установленную ловушку. Дыру мы закрыли столом, поставив его столешницей к стене. Окно должно было служить запасным выходом. Смотри, если дернуть здесь, то сверху упадет сеть, а вместе с ней опилки. Нам надо будет закрыть глаза, а вот противника это дезориентирует. «Как вы только до всего этого додумались, госпожа!» «Вы такая умная!» — не унималась служанка. Все проверив и подготовив, мы затаились в шкафу. Время шло. Я напряженно вслушивалась в то, что происходит за стенами покоев. Шум битвы становился все тише. Лязгание оружия больше не было слышно. Где же лун Может быть, мой план вести себя дружелюбно сработал, и он передумал меня убивать? Но тогда где он? Могли ли демоны его ранить? И что значил странный ответ залетевшей твари? Как он мог догадаться, кто перед ним? Мейлин ни разу не назвала меня принцессой, а мало ли придворных дам во дворце. Вдалеке послышался победный клич. Судя по силе голоса, кричало сразу очень много людей. Это солдаты? «Госпожа, вы слышали? Это значит, что всех демонов победили?» с надеждой спросила Мейлин. Я закусила губу, пытаясь понять, что делать. «Если я права в том, что сюжет все равно возьмет свое, и ключевые события так или иначе произойдут, то кто тогда погибнет сегодня вместо меня?» «Люи Фэй», — ахнула я. «Если Вейлуна не нужно оправдывать свое отсутствие спасением сестры, то он и спасать ее не станет, но ведь она по сюжету должна стать его возлюбленной». «Что такое, госпожа?» «Я должна спасти сестру», и, не слушая возражений, я выпрыгнула в окно. Двор был в плачевном состоянии. Сад разорен, кусты вырваны с корнем, камни, когда-то лежавшие в определенном порядке, разбросаны, скамейки поломаны, рыба в маленьких прудиках всплыла животами вверх. Мне попались несколько человек в одежде слуг, лежавших ничком. Но не было времени проверять, живы они или нет. Единственное, чего я сейчас боялась, не успеть. Когда я наконец-то увидела императорский пруд, то на берегу уже была Льюи Фэй. Ее обступили две тени, похожие на собак. Нет! Это не собаки, а демоны! Черная магическая дымка вокруг них подтверждала это. Сестра! закричала я. И в этот момент. Демоны попытались напасть на нее, но не смогли даже дотронуться. Их разбросало в стороны, а Люи Фэй покачнулась и упала в пруд. «Сестра!» Скинув на ходу обувь, я нырнула за ней. Вода была ледяной, глаза щипала, а в темноте различались лишь смутные тени. Но я все же увидела Люи Фэй, медленно опускавшуюся на дно. Схватила ее за руку, и устремилась к поверхности, оттолкнувшись от дна ногами. Каждое движение стоило огромных усилий. Когда мы, наконец, всплыли, я глубоко вдохнула и вытащила девушку на берег. Взяв Люи под живот, я положила ее на своё колено так, чтобы голова оказалась ниже, и начала давить на спину, пытаясь вывести воду. «Давай, Ифэй, давай!» — бормотала я, не позволяя панике взять контроль. Какова же была моя радость, когда из-за рта вылилась струйка воды? Не теряя времени, перевернула ее на спину. «Сестра, пожалуйста, открой глаза!» — просила я, ритмично нажимая ей на грудь. Она не отвечала. «И Фэй!» — меня захлестнула паника. «Она главная героиня, она не могла умереть!» В голове вихрем проносились мысли. Я знала, что должна действовать быстро. Ее сердце должно биться. Я начала делать искусственное дыхание, стараясь вспомнить все, что когда-либо слышала о спасении утопающих. «Дыши, Ифей, дыши!» — шептала я между попытками вдохнуть в нее жизнь. Вокруг уже суетились слуги. Кто-то звал лекаря, кто-то пытался оттащить меня от Люи Фей. «Ваше высочество, ее сердце уже не бьется, отпустите ее!» «Не трогайте меня! Отпустите!» Я оттолкнула всех, кто пытался меня удержать. «Она должна жить!» Ее смерть была моей собственной смертью. Борясь за ее жизнь, я боролась за свою. «Неужели этот чертов сюжет никак нельзя переломить? Неужели, если принцессе суждено сегодня умереть, то принцесса умрет, без разницы, которая?» Что за глупая шутка судьбы — знать предначертанное и не иметь возможности что-либо изменить? Неожиданно над телом Льюи Фэй возникла плотная красная дымка. Все вокруг замерли, даже слуги, пытавшиеся меня оттащить. Дымка, вибрируя, вдруг рванулась ко мне, ударила в грудь. Воздух вырвался из легких. Я закашлялась, но уже через мгновение все исчезло. Льюи Фей все так же лежала без движения. Ее глаза оставались закрытыми, тело неподвижным. Может быть, эта душа отлетела от тела. Где этот проклятый Вейлун? Ведь он должен был спасти ее. Почему он ее не спас? Но Вейлуна нигде не было, как не было и надежды. Это конец! Нет! Закричала я, глотая слезы, и что было сил, ударила Люи Фей кулаком в середину груди. Мои действия казались безумием, но тело наследной принцессы дернулось. Она кашлянула, выплевывая воду из легких, и слабо застонала. А из моих глаз плотным потоком хлынули слезы. Только теперь я позволила оттащить себя от Люи Фей, передавая ее в руки слуг. Майлин снова оказалась рядом. Может, она все время была здесь, а я только сейчас заметила? Император идет! пробежали волной шепотки. Все попадали на колени, разве что я не двинулась. Еще раньше я села на землю, потому что силы окончательно меня оставили. Подняла глаза, смахивая слёзы ладонями. Позади императора Люшаня шли несколько стражников, среди которых был Вэйлун. Мой страж неуловимым образом изменился. Я не могла сказать, как, но почувствовала исходящую от него ауру власти и силы. Не знаю, видели ли это другие, или на мое видение реальности сейчас наложилось воспоминание о дараме, но Вайлун выглядел точно так же, как в конце эпизода Ночь демонов, когда поддался своей демонической сущности, совершил месть и убил Люлуань. «Но я ведь жива!» Сначала император остановился у Люи Фэй. Главный Евнух подбежал к императору и, низко склонившись, доложил, что наследная принцесса упала в воду, но ее удалось спасти, и теперь обе принцессы в порядке. Люшаня смотрел дочь, а затем отдал слугам приказ позвать лучших лекарей. Его лицо оставалось хмурым, но в глазах мелькнуло облегчение. Только после этого его внимание переключилось на окружающих. Император оглядел толпу и громко произнес. «Сегодня демоны застали нас врасплох. Но благодаря самоотверженности и мужеству стража второй принцессы Вейлуна, который в трудный момент взял на себя командование охраной дворца, атака была отбита, а моя жизнь спасена». В знак благодарности повышаю его ранг до первого и дарую статус императорского советника. Вейлун встал на колено, принимая почести. — Спасибо, Ваше Величество. Для этого недостойного честь служить вам. — Пока продолжишь охранять мою младшую дочь, — кивнул ему император но твой новый статус позволит претендовать и на более высокие должности. Советник? Это из-за того, что я поменяла сюжет, и Вайлон спас не принцессу люи Фей, а весь дворец и самого императора? Мы встретились с ним взглядами. На лице стража, как всегда, держалась непроницаемая маска. Но весь его вид заставлял содрогаться от страха. Он не спас сегодня Люи Фей. Почему? Ведь после сегодняшнего дня он должен был стать ее стражем, а их отношения — перейти на новый уровень. Совсем скоро должен состояться их первый поцелуй. Избежала я смерти или лишь отсрочила ее? Страж обошел толпу и встал за моей спиной. «А где генерал Хуа?» — неожиданно для себя самой спросила я ни к кому конкретно не обращаясь. Действительно, а где? Разве не он должен был отвечать за охрану столицы в целом и дворца в частности? Разве не он должен был спасать императора? Я оглянулась на Вайлуна. В его глазах я увидела нечто, заставившее мое сердце замереть. Было ли это его торжество или предупреждение, что я следующая? «К сожалению, генерал Хуа погиб во время атаки демонов», — ответил мой страж, и уголки его губ дернулись вверх. Понимание выбило дух. «Так вот, кто погиб сегодня!» Вейлун убил генерала Хуа.